Глава Следующая неделя пролетает незаметно. Я стараюсь быть позитивной, стараюсь держаться за слова, которые Оливия написала мне на десятки бумажек и приклеила в разных местах, и позволяю ей произносить длинные монологи за завтраком. Стараюсь помнить, что есть другие варианты. «Бэйрт не единственное издательство в мире, и разве неприятно знать, что она в восторге от книги? Разве не стоит радоваться этому прекрасному шагу на своем пути? Но в конце концов я должна посмотреть правде в лицо. Издательство моей мечты отвергло меня, и у меня нет контракта и даже потенциальной возможности его подписать. Потому что в этом ведь и заключалась уникальность данной ситуации. У меня нет литературного агента. Я не писала годами заявки, не обращалась к агентам, не развивала свой аккаунт в социальных сетях. Тысячи людей не ждут от меня рассылку каждую неделю и не купят мою книгу, как только она выйдет. У меня нет ничего. Ничего, кроме рукописи. И ни одно издательство не захочет подписать со мной контракт сейчас. Байрдбукс стал для меня золотым билетом, потому что я познакомилась с Клэр лично, а такие возможности предоставляются очень редко. Начинающие авторы платят тысячи долларов за 15-минутный питчинг с редактором на писательской конференции, а мне, счастливец и счастливец, подарили целый час. И ей понравилась я и завязка моей истории. И Клэр достаточно влиятельна, чтобы в теории взяться за мою рукопись без прочих внешних факторов, потому что она работает в Bayard Books. Они могут продать что угодно, даже книги-затворников, у которых нет аккаунтов в соцсетях и чьи имена еще не на слуху. Но теперь мне, Саванни Кейт, придётся вникнуть во все, что потребуется, чтобы показать свою рукопись уважаемым литературным агентам и редакторам и чтобы хоть кто-нибудь воспринял меня всерьез. На это уйдут годы. а может и десятилетия. И все же я пытаюсь постепенно примириться с этой мыслью. Оливия повторяет мне. «Как можно съесть слона? По ложечке». Меня ужасает этот образ. И так было всегда. Но она права. В конце концов, мне ведь правда нравится писать. Когда я пишу, то чувствую себя счастливой. И мне даже кажется, что таким образом я вношу свой вклад в этот мир. Напоминаю людям о том, что важно — Даю им возможность отвлечься от трудностей, пусть и всего на несколько часов. Помогаю им почувствовать себя счастливыми, наблюдая за счастливой концовкой истории, вспоминая истины, возвращая себе чувство собственной ценности, любовь к людям, желание вести достойную жизнь, учиться. Я хочу это делать, поэтому я продолжу, хотя впереди трудный и долгий путь, и я не сдамся. Часы бьют двенадцать, и я отстраняюсь от стола. Убирая ноутбук в чехол, замечаю очередную упавшую бумажку и наклоняюсь за ней. На бумажке нарисован улыбающийся человечек, который держит ложку, стоя рядом со съеденным наполовину слоном. Я улыбаюсь. «Не хочешь пойти поесть тайской еды?» — спрашивает Лайла, направляясь к двери. «Я встречаюсь с Райном, ты можешь к нам присоединиться». Подняв взгляд, я замечаю в ее глазах неподдельную тревогу. «Нет, не стоит», — отвечаю я, улыбаясь рисунку и кладя его рядом со своей растущей коллекцией. «Лучше, чтобы он не вспоминал меня, и ты бы все объяснила сама», — говорю я, представляя, как подхожу к ее менеджеру вместе с ней. «Ой, да он тогда просто сделает мне комплимент по поводу моей гениальности», — говорит она, отмахиваясь от моего опасения. «К тому же когда-нибудь он с тобой достретится. встретится». «Лучше, если это произойдет во время твоего официального турне». Если честно, как только она подписала контракт с Райаном, все так быстро завертелось. У нее уже запланировано четыре мероприятия, на местном уровне, но все же четыре за реальные деньги и обеды с баблти за счет менеджера. Тогда мы устроим ему большой сюрприз. Ладно, говорит Лайла, улыбаясь, явно при мысли о том, как отправиться в турне. Но я вернусь с яичными рулетиками. Взяв зеленую кружку с наполовину выпитым остывшим кофе, я вешаю на плечо сумку с ноутбуком и выхожу в коридор. Я больше не жду, что Сэм появится в воробьиной комнатке. Он меня избегает, и я поняла, что ничего не изменится. Я шаркаю по коридору и дружелюбно улыбаюсь всем, кто так же, как и я, уходит на обед. Дверь в кабинет Уилла в конце коридора открыта. Редкое зрелище. В последние две недели он уезжал чаще обычного, как всегда, без предупреждения и не сообщая, когда вернется. В отъезде он шлёт письма на почту так же часто, как и сидя в офисе, и держит нас всех в тонусе. Возможно, так будет все время. Он будет сидеть где-то еще и общаться с нами только в переписке. Я заношу ногу над ступенькой лестницы и решаюсь заглянуть в его кабинет. Он что-то печатает, сосредоточенно и напряженно глядя на экран компьютера сквозь очки в квадратной оправе. На секунду я чувствую прилив утраченной надежды и тоски по нему. Но вдруг Уилл моргает и замечает меня. Несколько мгновений, пока мимо проходят люди, мы смотрим друг другу в глаза. На моих губах играет тень улыбки. Похоже, он собирается встать и подойти ко мне. Звонит телефон. Уилл его игнорирует. И на секунду во мне расцветает надежда. Но потом он смотрит на номер. И, вздохнув, с извиняющейся улыбкой отворачивается и берет трубку. Я какое-то время жду, но он все продолжает говорить без намека на завершение, и тогда я поднимаюсь по лестнице. Наверное, я бы так и продолжала думать об этом до конца дня, но, проходя мимо полок с сигнальными экземплярами, я невольно замечаю свет в дальней части комнаты. Впервые шкаф для бумаг открыт нараспашку, Торопливо и даже готовясь обороняться, я захожу в комнатку, подгоняемая мыслями. Её нашел кто-то еще? Почему она открыта? Но быстро осмотрев пустое помещение, я закрываю за собой дверь, чувствуя, как успокаивается сердцебиение, и замечаю в центре на полу записку. Я подхожу к ковру и поднимаю ее. На ней написано только «Тебе сделали предложение насчет рукописи?» Я переворачиваю ее, но на обратной стороне ничего нет. Поспешно пишу ответ. «Нет, мне отказали, но я все равно не могу выразить, как сильно ценю твою помощь. Еще раз спасибо, правда, и...» С возвращением. Полминуты я размышляю, не написать ли что-нибудь еще, спросить, что он чувствует по поводу всего происходящего и попытаться снова завязать разговор, но сдерживаюсь и напоминаю себе о первом правиле — писать по существу. Так я и поступаю. Надеюсь, мой ответ достаточно хладнокровный и достаточно отдален от темы наших отношений, чтобы заставить его продолжать этот диалог. Хотя я не знаю, куда он может нас привести, но разве это важно? Не особо. Я просто рада, что он вернулся. Даже комната выглядит так, будто радуется его возвращению. В углу стоит кофейник со сладким черным кофе, которым я наполняю свою кружку, делаю глоток, беру зажигалку и зажигаю свечу. Делаю шаг назад и любуюсь пламенем. Сейчас у меня не все в порядке. Более того, кое-что действительно плохо, но я все равно невольно ощущаю внутри тепло, садясь в кресло мешок, и начиная долгую работу над заявкой для своей книги. И все вокруг сияет. В этот момент я оглядываюсь на проделанный мной путь с благодарностью.